Эпизод 9. Ты сделал свой выбор. Часть 2. В обед никто из заключенных не выходит. Не из-за запрета, его нет. Заключенные не выходят сами по себе, не сговариваясь. Это дань уважения чемпиону Максимусу и девушке, которую он любил. За красоту, доброту и свет. Впервые в истории колонии во время терок площадка пуста. «Если бы сегодняшний день можно было как-то назвать, я бы назвал его самым черным днем», произносит Джавайя, стоя вместе со Стоуном на помосте. «Слушай, ты же знаешь, что мы рядом, так?» 303 смотрит на него молча. «Ты же помнишь об этом, что ты не обязан тащить все это дерьмо на себе?» «Да», кивает Стоун, просто чтобы ответить. Ему не хочется слышать очередной утешительной речи. «Поговорю с Павлом». Он поднимается в камеру первого заключенного. Павел сидит на нижней койке, как правило, достающейся его гостям. Сто он видит в руке Павла шарик, который тот не очень умело слепил из куска хлеба. «О чем думаешь?» – спрашивает 303. «О том, что на стене слишком много места. Все еще слишком много. И выбор велик». Он встает, подносит хлебный шарик к стене, к дальнему ее краю, прижимает двумя пальцами, закрывает глаза. По едва заметному покачиванию головы первого заключенного колонии, Стоун понимает, что Павел молится. Молится или Павел начинает перебирать пальцами. Он будто отмеряет что-то с закрытыми глазами и делает это точно. Три вправо, один вверх, вновь три вправо, один вниз и один влево. Он открывает глаза. Шарик, принадлежащий Майюре, вдруг оказывается вдали от всех остальных, как одинокий остров. Павел закрепляет его, отходит назад и смотрит на общую картину. «Спроси, если хочешь спросить», — говорит он, не поворачиваясь. «Почему там?» «Там все закончится», — размыто отвечает он. «В каком смысле?» «Поймешь, когда...» «Если разгадаешь то, что спрятала Феникс». «А почему в самом центре пусто?» «Это место первого погибшего». «Виллиан», — сразу произносит 303 «Твой друг. Лучший друг, если судить по дневнику». «Да». «Почему там нет шарика?» «Потому что я не готов», — отвечает Павел. «А где Феникс?» «Тут». Павел указывает на ничем не примечательный шарик. Стоун не спрашивает, почему тот никак по-особенному не отмечен. Он знает ответ, он его уже слышал. Феникс просто одна из пятидесяти. Легенда о Феникс теперь принадлежит всем. Заключенные умирают каждую неделю. Почему ты выделил Майюри? Почему на ней все закончится? Потому что сегодня все кое-что поняли. Что? «Если убили Майюри, девушку, в которой было...» Он не договаривает, но что он понимает, что он пытается сказать. Майюри напомнила ему Каю из дневника «Феникс», когда они только оказались в Мунлайте. Мягкую, добрую, робкую. Ее больше нет. Нет той Кайи и нет Майюри. Павел договаривает. «Убить могут каждого. Никто не защищен». «Что бы ты ни делал на терках, какой бы ни была твоя репутация, как бы ты ни сотрудничал с ними». «Браун прав. Сегодня он действительно отобрал свет у многих. Все это почувствовали». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда же, откуда и ты. Все умрут. Или ты. Или я. Найдешь ответ». Стоун прокручивает в голове только что сказанные Павлом слова встает на ноги, оглядывается. «Возможно, только что нашел. Где дневник?» «Там же, где ты его оставил». Стоун достает из-под подушки дневник «Феникс» и судорожно начинает что-то искать. «Каждый может умереть», произносит он вслух, на ходу пытаясь разобраться, что только что до него дошло. «Мистер Питт сказал, что-то грядет, что-то масштабное». И тогда история повторится вновь. Мисс Лин сидит в коридоре и поглядывает на кабинет, где проходит совещание, в котором участвуют несколько человек, включая мистера Брауна, мистера Блума и мисс Красинский. На них троих держится проект Moonlight. Через большие прозрачные окна она видит на экране еще с десяток участников. Судя по всему, важные руководители и, судя по хмурым лицам, встреча проходит не в самом веселом ключе. Мистер Блум активно жестикулирует. Он обвинительно тычет пальцем в Брауна, видимо, пытаясь что-то донести до руководства. Мисс Красинский, невероятно красивая женщина, виновато не сводит глаз с точки на столе. «Начальник охраны сидит прямо, как солдат, и не выражает никаких эмоций. Кажется, что все, высказанное в его адрес, совершенно его не заботит». Мисс Лин проверяет значения в виртуале еще раз. Она готовится с гордостью презентовать результаты их совместной с наблюдателем деятельности. «Конечно, не все идеально, но главное – успешная симуляция. Все 50 цифровых личностей сосуществуют». «У нее получилось это провернуть вчера ночью, а сегодня утром уже прикатило еще одно обновление. Пока просто анонс, но, насколько поняла Мисс Лин, изменения будут радикальными. Как бы она ни злилась, это логично, ведь ребята недавно достигли 100% на шкале успеха. Видимо, совершили какой-то прорыв. Конечно, после такого тяжело поддерживать мотивацию участников. Нужны изменения, то есть радикальное обновление, которое ей совсем не нравится». Оно не кажется ей оправданным ни с экономической, ни с гуманистической точки зрения. Непонятно, зачем и кому может пригодиться на Луне настоящее...» Дверь открывается. «Хочу, чтобы вы знали, мистер Браун, это неприемлемо», – произносит мистер Блум и уходит, проигнорировав мисс Лин. Следом выходит и мисс Красинский, вытирая платком красные от слез глаза. Мисс Лин опускает едва поднятую для приветствия руку и садится на место. Слышит стук по стеклу изнутри кабинета. Браун, доброжелательно улыбаясь, жестом приглашает ее зайти. «Добрый день, мистер Браун!» «Мисс Лин!» Он театрально вздыхает. «Как же я рад вас видеть! Мне нужен импульс креативности, свежий глоток, нужен позитив». «Тяжелые переговоры?» «Да, к сожалению. Произошли некоторые перестановки в руководстве, да и сам проект, как вы понимаете, проходит стадию перестройки. Ввиду того, что участники завершили основной объем работ, теперь у нас появилась возможность творить, пробовать что-то новое». Он смотрит с напускной досадой в сторону дверного проема. «Но, как видите, не все коллеги открыты к инновационным идеям». «Вы о последнем обновлении?» «Да, садитесь». Он указывает ей на противоположную сторону белого стола. «Мы заметили, что и в вашей работе не хватает этого. Другой стороны души. Темной». «О чем вы?» «Простите, забегаю вперед. Мы это еще обсудим сегодня. Руководство взяло перерыв на 20 минут. Готовы к презентации?» «Да, но мне непонятно, зачем участникам проекта заниматься этим. Тюрьмой на Луне». Браун невинно разводит руками. Он нажимает кнопку на наручных часах, хватает пальцами выведенную под часами голограмму и бросает ее на стол. На белой столешнице мгновенно растягивается 3D-голограмма Мунлайта. «Как я и говорил, ребята завершили основную часть проекта. Мы предложили им варианты, и они хотят потратить оставшееся время на это. Вам, как наблюдателю со стороны, мисс Лин, необходимо лишь вносить коррективы». «Да». Она задумчиво смотрит на модель, нажимает на стол перед собой, и появляется сенсорная панель. Она крутит голограмму в обе стороны. Небрежный набросок тюрьмы. «Я вижу на вашем лице легкую растерянность». «Нет-нет, ничего такого. Просто устала. Скучаю по дому. Не представляю, каково им. Они ведь находятся тут целый год». «Ребята знают, что жертвуют собой ради всего человечества». «Отчасти жертвуют», — исправляется Браун. «Как ваша симуляция?» — он кивает на планшет. «Все еще горит красным?» Мисс Лин не сразу понимает, что речь об ошибке в проклятой симуляции, которую она прогоняла тысячу раз. Она собиралась представить всем участникам совещания свой успех. Даже не успех, а настоящий прорыв, но радость куда-то улетучилась. Есть продвижение, но последнее обновление... В общем, много работы. Кстати, могу я поделиться своими мыслями по проекту? Конечно, конечно. Об этом я и говорю. Нам не хватает свежих идей в этих стенах. Мисс Линн вскакивает с кресла, обходит стол. Можно? Прошу. Наблюдатель, интегрируй объекты в основную конструкцию, произносит она. На белой голограмме Мунлайта появляются красные объекты. Браун подается вперед. Заметив его завороженный взгляд, Мисс Лин улыбается. Это ее любимый момент, когда она представляет заказчику проект, когда показывает, на что способно ее воображение. «Раз основным элементом устрашения в вашей концепции является электричество, мне показалось интересным отойти от привычного классического варианта колонии». Думаю, можно добавить дроны, которые будут транслировать изображение на экран. Экран! Она берет пальцами голограмму квадрата, нависшего над Мунлайтом, и кладет ее на одну из стен. Это классическая смотровая, она способная воспроизводить все, что вам нужно. Также колонии будто не хватает отдельных блоков, ведь в тюрьме предполагается какая-то иерархия. «Есть простые преступники, а есть особо опасные, для которых предусмотрены специальные укрепленные камеры на пятом этаже. Если таких преступников нет, зачем создавать тюрьму на Луне?» Усмехается она нервно. И вправду поддерживает ее Браун. «Ну и последнее. Опять-таки это просто фантазии». «Само собой». «А что, если не отделять мужской и женский блоки друг от друга сплошной стеной?» Легким движением руки она отметает стену. Вместо нее будет забор под напряжением. Это обеспечит возможность контакта между обоими секторами. Сектором 1, мужским, и сектором 2, женским. Добавим перчинки. Мисс Лин смотрит на Брауна. Тот изумленно смотрит на визуализацию ее идей. Мистер Браун? Я говорил вам, что вы невероятны, произносит он. «Все гениальное просто», — подхватывает она, улыбнувшись. «Обожаю обновления. Если вы не против, я бы предложил это руководству». «Да, конечно, но я не хочу лезть не в свое дело». «Прекратите, мисс Лин. Вы полноценный участник проекта «Мунлайт», — завершает мистер Браун. «Простите, нам пришлось перенести вашу презентацию. Ровно через час». В этот момент дверь за его спиной резко открывается. «Что здесь происходит?» Сразу переходит в нападение мистер Петтерио. «Кто вам позволил устраивать этот произвол? Я требую встречи с участниками Мунлайта прямо сейчас, как вы могли закрыть мне доступ. Мы с ними знакомы с первого дня. Я требую...» «Нет», — спокойно отрезает мистер Браун. «Да кем вы, черт возьми, себя возомнили? Вы просто начальник охраны!» с сегодняшнего утра...» «Начальник всего объекта под названием Moonlight. Для вас, мистер Браун!» Отвечает тот и демонстрирует бейдж, на котором красуется золотая буква «А». Ошеломленный мистер Питт не сразу спрашивает. «Где мистер Блум?» «Уволен советом директоров 10 минут назад. Прошу вас, мистер Питтерио, прекратите истерику перед юной леди. Мы можем пройти в мой кабинет, чтобы вы ознакомились с обновленным договором». Год завершился, и самое время разобраться, куда мы движемся дальше. Мистер Браун выходит, уводя за собой мистера Петтерио. Тот подчиняется, бросив удивленный, почти напуганный взгляд на мисс Лин. Оставшись в одиночестве, она проверяет свой секретный чат в виртуале. Она так и не ответила на сообщение некого W, ни на первое, ни на второе. «Здесь кто-нибудь есть?» «Нам нужна помощь!» Мисс Линн встает, подходит к месту, где сидел мистер Браун, дотрагивается до сенсора. Активируется экран с огромным, во всю панель красным текстом. Проект «Мун Кейдж». Она читает спецификацию, слишком подробную для гипотетического проекта. Количество участников, необходимые для реализации проекта ресурсы, 50 человек. Смотрит на 3D-модель колонии, которая пару минут назад подарила новые объекты, но теперь другими глазами. Дрожащим голосом произносит. «Наблюдатель, удали новые объекты». Ничего не происходит. «Наблюдатель, я сказала, удали новые объекты». Она пытается вручную, хватает и выбрасывает из проекта смотровую, но пальцы проходят сквозь нее. Забор тоже не удаляется». «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Хочет отключить голограмму тыча в сенсор. Та мерцает, но остается на месте. Загораются экраны. Начинается отчет секунд до продолжения совещания. Она смотрит на свой проект на планшете. На то, чем была занята последние три месяца. «Наблюдатель, уровень недовольства!» – спрашивает Браун, закинув ноги на деревянный стол в личном кабинете. На экране появляется число – 16%. Он поднимает бровь. «Наблюдатель, почему вырос процент? Подай-ка голосок!» «Заключенные чувствуют общую боль, потерю близкого человека. Чувствуют несправедливость произошедшего, именованного вами «черным днем». «Вот оно что! Как думаешь, если мы вернем роботизированные пулеметы, процент уменьшится?» «Такие пулеметы запрещены в связи с инцидентом, случившимся...» «Я знаю, тупая машина! Чисто гипотетически!» «Полагаю, процент не уменьшится, мистер Браун!» Продолжает электронный голос. «Пришло обновление. Пожалуйста, ознакомьтесь с материалом!» «Ну, наконец-то!» Надеюсь, нечто масштабное, как и обещали им. Что у нас там? Вывести на экран? Заткнись и распечатай. Люблю отчеты на бумаге. Тебе стоит это запомнить, если ты собрался работать на меня. Через секунду принтер, встроенный в стол, выплевывает страницы. Ну давайте, жирные ублюдки, удивите меня. Начальник колонии пробегается взглядом по отчету и корчит раздраженную гримасу. «Придурки!» — бурчит себе под нос. «Что за мелочь? Из-за этого весь шум!» «Кладет на стол первый лист», — читает второй. «Куда я засуну еще 20 человек в шахте? Они что, не знают ее размеров?» «Плевать. Увеличение бюджета, само собой». «Берет последний и третий лист и замирает». «Начать подготовку к...» «Что, мать вашу?» Стоун с подносом в руках направляется к столу, за которым его ждут друзья. «Что-то будет. Скоро», — произносит он, как только садится. «Здесь каждый день что-то бывает», — отвечает Оскар. «О чем ты?» Стоун оглядывает столовую, полную заключенных. «Все как всегда. Парни беззаботно общаются, шумят, ругаются и скоро подерутся. Редко какой день в столовой обходится без легкого рукоприкладства». «Стоун», — произносит Бенуа. Есть вероятность, что здесь что-то поменяется, существенно. Будет какое-то обновление, важное. Пока непонятно, о чем идет речь, но то, что случится, сделает нашу жизнь сложнее. Я так думаю. «Да куда уж сложнее», — грустно усмехается Джавайя. «Но если серьезно, видимо, это сбывается». «Что?» — спрашивает Стоун. «Слух. обновление происходит постоянно, и некоторые допускают...» Охрана проболталась с девочкам, что Мункейдж превратится в полноценную колонию примерно через четыре месяца. Полноценную в смысле для всех? Да, любой возраст. Сюда завезут опытных головорезов со всей земли. Но это просто слух. Четыре месяца — это в итоге. Мункейджу исполнится четыре года ровно. Думаю, самое время начать копать в эту сторону». Собирайте информацию, но Браун не должен понять, что мы что-то знаем. Максимус, шепчет Джейк, глядя на вход в столовую. Четыре дня прошло. Он впервые вышел из камеры. Максимус плетется к стойке, забирает поднос и идет в сторону гладиаторов. Те быстро освобождают для него место в центре, но чемпион обходит стол и, разрезая, всю столовую по диагонали подходит к самому краю, где в одиночестве сидит Павел. «Свободно?» – спрашивает он. Самсуров оглядывает пустой стол и пожимает плечами. Гладиатор садится напротив него и молча наблюдает за тем, как русский ест. С аппетитом. Усердно. Еще и умудряется доставать из супа красные помидорные шматки и убирать их на край тарелки. «Как ты это делаешь?» «Что?» «Как ты так ешь?» «Беру ложку, черпаю из тарелки суп и отправляю в рот. Затем жую и глотаю». «Откуда аппетит? Всегда, чтобы с тобой не происходило, ты садишься и ешь. Все эти годы, что я тебя знаю». «Нет никакого аппетита», — отвечает Самсуров. Зачерпывает ложку, кладет в рот, прожевывает и глотает. «Просто ем. Пока ешь, ты жив». «Если ты не ешь, то все это видят и делают выводы, что ты готов сдаться. Я не готов. Я должен жить». «Я слышал кое-что от... от...» Максимус замолкает, собирается с силами и продолжает. «От Майюри. Историю о Феникс. Думал, это сказки, которые рассказывают между собой девочки. Это правда? Ты и Феникс?» «Уже не важно, правда это или нет. Теперь Феникс — это сказка. Она дает веру всем». «Она давала веру и Майюри». Павел смотрит на Максимуса, затем окидывает взглядом столовую. «Теперь ты понимаешь, для чего я живу. Самое время принять решение». Он кивает на тарелку гладиатора и тот, сжав ложку, начинает терпеливо есть. «Мы на Луне. У нас нет шансов на спасение». «У нас ничего нет, кроме тех, кого мы любим. Без Майюри мне незачем жить, кроме мести». «Тяжело терять тех, кто занимает в тебе больше места, чем ты сам», — говорит Павел. «Это последнее, что сказала мне Феникс». Максимус поднимает на него влажные, но полные ярости глаза. Кивает. «Расскажешь вашу историю?» «Он расскажет». Павел указывает ложкой на стол шахтеров «Историю Мункейджа, когда придет время» «Причем здесь стол Павел отставляет тарелку «О чем ты думал эти дни, пока сидел в камере?» «О том, как буду убивать Брауна» Павел еще раз указывает на стол шахтеров «Он поможет добраться до Брауна, когда придет время» «Думаю, твоя помощь...» «Согласен» перебивает Максимус. «Что бы ты ни задумал?» «Не я. Он. Помогая ему, ты помогаешь шахтерам. И сектору 2 Ты готов поддержать их в открытую?» «Да». «Леону это не понравится». «С гладиаторами покончено. но Лучше быть безбилетником, чем псом Брауна. Я готов вам помочь, но что я могу?» «А что могу я?» пожимает плечами Павел. «И ты и я просто люди. Значение имеет то, что о нас думают остальные». Он кивает на стол гладиаторов. Максимус поворачивается, и в этот момент десятки заключенных отводят глаза. «Важно то, что у них в головах. Твоя репутация. Ты сохранил ее, отказавшись драться со Стоуном. Это много значит для всех. И для нее тоже значило». «Из-за этого она погибла» злиться Максимус. «Из-за моего эго». «Из-за твоего желания остаться человеком. Береги его. Это единственное, что ценно в обоих секторах. И именно поэтому, когда будет нужно, за тобой пойдут. За мной никогда, но за тобой должны». Павел встает из-за стола. «Эй, почему ты не принял ни один мой вызов?» – спрашивает вслед Максимус. «Мы уже дрались, и, насколько я помню, я победил». «Только поэтому?» «И потому, что пока ты лежал в медблоке во время часа свободы, ко мне подошла девушка. Она сказала, что ты не успокоишься, пока не победишь или пока не умрешь. Она взяла с меня слово, что я больше не буду с тобой драться». «Меня защищала Майюри?» «Любому заключенному ясно, что ты лучший боец, чем я». «В честном бою у меня не было бы шансов, но кто сказал, что я дрался бы честно?» Подмигивает Павел, собираясь уйти. «Постой, мы же с ней тогда еще не...» Максимус осекается на полуслове, пытаясь припомнить хронологию их отношений. «Но это же я сделал первый шаг. Я сам с ней заговорил. Ты хочешь сказать, что вы говорили с ней до наших отношений?» А вот это уже ваша история, сказка о принцессе Майюре и принце Максимусе, которая будет жить после вас. Павел, наконец, уходит, а бывший гладиатор, бывший чемпион, бывший Максимус смотрит на стол безбилетника. Стоун наблюдает за возобновившимися терками и пытается понять, что имел в виду Павел в день казни Маюри. Тогда он сказал «Сегодня все кое-что поняли». Если это кое-что действительно существует, то оно должно проявиться и тут. Ведь он, Стоун, научился читать терки, как и многие другие опытные заключенные. Если где-то и проявляется это коллективное бессознательное, то тут, когда за пару дней до подведения итогов все значительно веселеют, Когда становятся пугливыми, вспоминая о черном дне и поглядывают на смотровую, когда начинают конфликтовать только из-за недоброжелательного взгляда. Терки всегда о чем-то сообщают тем, кто их понимает. Но сейчас ничего не понятно. Завод вновь запускается. Никто бы не дал им протестовать, иначе кто-то из рабочих Нижнего, а, возможно, и Верхнего звена окажется в конце месяца крайним. А может и не в конце – Его найдут убитым завтра. В шахте или в своей камере. Или замочат перед всеми под видом обычного конфликта, переросшего в драку. Терки должны работать и работают прямо сейчас, потому что каждый хочет жить. Поднимает глаза на смотровую. Интересно, стоит ли там за стеклом Браун? Быть может, он прямо сейчас смотрит на 303-го. Улыбается, злится или жадно скалится. грёбаный психопат. «Эй, Стоун!» «Зовет Джавайя». «Стоун!» А, 303-й будто просыпается. «Луна вышла из камеры. Она хочет с тобой поговорить». «Нет. Он опять смотрит наверх. Вспоминает лицо Майюрия. Вспоминает черный пакет с очертаниями тела». «Скажи, что...» «Занят. Уже было. Опасно. Каждый день опасно». Злится Джай. «Стоун, что у вас происходит? Объясни хоть мне». Я не могу постоянно отказывать. Эй! Увидев Максимилиана на своей территории, без билетники расступаются. Поболтаем. Стоун вновь бросает взгляд на смотровую, затем на забор, за которым в толпе девушек его ждет Луна. Максимус? Просто Макс, отвечает тот. Ну что? Да, произносит Стоун, и они уходят на самый край терок. «Шахтеры понимают, что нужно делать, и без указки создают для них свободное пространство под лестницей. Есть шанс, что их никто не услышит, но уже точно вся колония знает, что гладиатор Максимус что-то обсуждает со Стоуном. «Я... мне жаль, что Маюри начинает Стоун. «Надо было драться. Надо было дать ему то, что он хочет. И сбить меня. Ты знал, что, Браун, обойдемся без соболезнований». «Никто не знает, как было бы правильно», — повторяет Макс слова Бена. «Никто! Ты не виноват. Это все я. И Браун. И поэтому я должен его убить. Мы немного поболтали с твоим русским другом. Он говорит, у тебя есть решение». «Кое-что есть, но я не готов к действиям». «В каком смысле?» Максимилиан несколько возбужденно оглядывается. «Что значит «не готов»?» что он отвечает не сразу. «Ты знаешь, в чем причина?» «Я и Луна, мы...» «Он не решается озвучить то, что чувствует...» «Вместе, знаю...» «Майюри восхищалась тем, как вы наплевали на все ограничения...» «Я сам был готов свернуть тебе шею за это...» «Я был чемпионом Мункейджа, у меня было все...» «Но я не мог позволить себе просто болтать с ней у забора...» «А вы...» «Глаза Максимилиана наполняются злостью и обидой...» Но будто осознав что-то, он меняется в лице, успокаивается. «Столько времени потеряно зря. Столько глупых понятий. Ради чего? Ради того, что подумают другие. А вы все поменяли». «Ты называешь себя глупцом. А может, это я глупец? Я рискнул и сказал, что люблю ее прямо перед всеми. Я выложил все карты на стол, и теперь Браун знает, что использовать против меня. Я ему для чего-то нужен». «Ты сам знаешь, когда я вышел из карцера, Браун запретил всем меня трогать?» «Нет», — отрезает Макс. «Браун тут ни при чем. По крайней мере, с самого начала ты для него ничего не значил. Как только ты вышел из карцера, Луна купила твою защиту на все, что накопила». «Откуда ты знаешь?» — удивленно спрашивает Стоун. Он вспоминает, сколько ночей провел, размышляя над тем, почему Браун или остальные заключенные никак не избавятся от такой мрази, как он, предателей труса. «Майюри помогла ей это провернуть. Попросила меня откупить тебя у гладиаторов. Поэтому первый месяц мы ничего не делали». «Ангел-хранитель», — грустно усмехается Стоун. «Так нарекли друзья незримого защитника 303-го, как оказалось, защитницу». «После появления шахтеров, Браун, можно сказать, запретил всем тебя трогать. У вас появились свои договоренности. Если ты спросишь меня, что я думаю на этот счет, я отвечу, что Луна выиграла для тебя время. Без нее шансов у тебя бы не было. Теперь давай перейдем к делу. Ты боишься, что он убьет Луну?» «Больше всего на свете». «И ты прав», – неожиданно произносит Макс. «Он ее убьет, выбрав момент, когда сможет сделать тебе максимально больно». «Вот именно. Скажи, что мне делать. Как сделать так, чтобы ее не убили? Как...» Сто он замолкает. «Прости, я боюсь. Я на грани. Каждый заключенный колонии знает, что я на грани жизни и смерти. Но ведь он убьет не меня, а ее. Он будет издеваться над ней и смотреть на меня». «Дерьмо. Это должно было случиться не с вами, а с нами». Это запросто могла быть Луна. Вот о чем я думаю все эти дни. Макс молчит. И я не знаю, возможно, он прямо сейчас там, за стеклом, смотрит на нас и смеется, потому что ему известно все наперед. Потому что он всегда на три шага впереди. Он видит и слышит все, что тут происходит. Поверь мне, ему ничего не стоит устроить здесь кровавую бойню, потому что он уже это делал раньше. Я слышал про Самсурова и Феникс. Когда ты понимаешь, куда я могу всех вас привести. Сотни белых капсул полетят в космос, но мы не получим ничего. Все умрут просто так. Стоун смотрит на своего нового зоратника, кивнув тот произносит: Понял. Буду ждать сколько надо. И растворяется в толпе серых Кайя вместе с Луной возвращаются в камеру, думая о том, как долго будет продолжаться молчание между ее подругой и Стоуном. Каждая ночь на протяжении уже двух недель, с момента, как начал появляться ящер, для девушек настоящая битва. «Что сказал Джавайя?» – не выдержав, спрашивает Кайя. Луна не отвечает. Она стоит у решетки и смотрит в сторону первого сектора. Кая знает, что чувствует Луна, ведь и она, и Феникс чувствовали то же самое – что их любимый человек зажат в тиски. «Луна!» Сказал, что он растерян. Перестал общаться с парнями и тренироваться. Парни не лезут, дали ему возможность все обдумать. «Ты ведь знаешь, что это из-за тебя? Ради тебя!» «Он должен решить, оставить все как есть или рискнуть мной!» «Если он ничего не сделает, ты будешь в опасности всегда!» «Если он что-то сделает, ты в опасности прямо сейчас. Замкнутый круг». Луна долго молчит, а затем спрашивает скорее у самой себя. «Что бы сделал Павел на его месте?» «Павел, которого любила Феникс, был таким же. Он был напуган и не знал, как поступить. Как любой человек», — грустно улыбнувшись, отвечает Кайе. «Но ты задаешь неправильный вопрос. Как бы поступила Феникс на моем месте?» догадывается Луна. Кайя кивает. «Я боюсь за тебя, но решать за тебя не могу. Ты должна сама решить, веришь ты в него или нет. Если веришь, то ответ очевиден». «И что, больше ни одной свиданки?» спрашивает Браун. Он смотрит на пустую площадку. У забора никого. «Ни одной, сэр. Они совершенно не общаются». «Может, записочки?» «Возможно, но ходят слухи, что они расстались». «Чушь собачья! Эти слухи пускаются для меня. Сатори пытается усидеть на двух стульях, жонглирует пустышками. Какой идиот в это поверит?» «Нет-нет, он пытается защитить свою любимую». Браун долго смотрит куда-то в пустоту, затем произносит. «Как думаешь, Рикс, кто больше любит? Тот, кто не может вынести одиночество?» Начальник смотрит в сторону второго сектора. «Или тот, кто находит силы удерживать чувства?» Смотрит на первый сектор. «Я... без понятия, сэр». «Наблюдатель, уровень недовольства!» На мониторе появляется надпись «16%». «С черного дня это число не меняется», – комментирует Браун, затем довольно добавляет. «Зато твари снова дрожат. Стоило казнить одного правильного человека, и четыре сотни остальных вспомнили, кто я. Таких правильных у нас немного». Луна сегодня пыталась выйти с ним на контакт. «Мне кажется, он бросил ее окончательно, сэр». «Бросил, не бросил!» — выходит из себя Браун. «Это не меняет сути. Какая разница? Что значит «бросил» в наших реалиях? Перестал с ней видеться? Да плевать!» «Самое главное — чувства. Чувства, Рикс, никуда не делись!» «Ты видел их глаза, когда они смотрят друг на друга?» Браун хватается за панель управления, и на мониторах появляются две камеры — Стоуна и Луны. Тёмную фигуру 303 можно разглядеть в тени. Луна же стоит прямо у решётки. Мягкое освещение еле касается её лица. «Разве ты этого не видишь, Рикс? Если я представлю дуло пистолета к голове Стоуна, глаза Луны загорятся пламенем. Это настоящее чудо, которое вы не способны оценить. Максимус и та девчонка!» Маюри аккуратно вставляет Рикс. «Да, они были другими. Они были сдержанными. Они все делали правильно, как от них и требовало общество. У них хватало терпения сберечь свои чувства для особых моментов. Они улыбались друг другу, передавали записочки и отчаянно мечтали встретиться после подведения итогов. А это...» Он указывает на два монитора, показывающие заключенных. «Это совсем другое дело». Они уничтожили наши правила, сломали систему. И тут дело не в силе чувств. Он задумывается. А в отношении к самой любви, эти двое находятся в другой плоскости, там, где нет моих правил, нет клубов, забора, охраны, ящера и... Он разочарованно выдыхает. И меня. Они как будто все эти, в этой штуке. Он обхватывает руками воображаемую сферу. «Виртуал, сэр». М «Да. И, к сожалению, я ничего с этим не могу поделать. Только разрушить. что он погибнет». «Сэр?» «В конце месяца. На этот раз окончательно». «Но, сэр, руководство следит». «Я знаю, мать твою!» «Развитие эмоций. И это именно то, что нужно прямо сейчас. Кроме того, мне хватает одного мученика, от которого нельзя избавиться». «Мне не нужен еще один. Из-за дикаря приходится держать каю Что написано в отчете?» Смерть Кайи увеличит риск суицида заключенного номер один. «Вот и все, рикс Мне больше не нужно тут этих взаимозависимых парочек. Мы убьем Стоуна. И на этот раз не будем дергать за ниточки. Мы это сделаем перед всеми. Он будет казнен в черный день». «А как это объяснить руководству?» «Вот как!» Браун показывает на монитор с уровнем недовольства. «У нас будут неопровержимые доказательства. Плюс его смерть в любом случае станет частью эксперимента. Истинная боль, разбитые сердца — вот что они получат в отчете. И будут мне за это благодарны. В этом есть смысл?» «Да, сэр», — отвечает Рикс, скривившись. «Прекрасно. Пусть охрана проследит, чтобы мистер Стоун оставался в добром здравии». «Не хочу на глазах у всех избавлять хромую лошадь от мучений». Браун неожиданно меняется в лице. «Что происходит? Что она там делает?» Он прижимается к стеклу и видит, как Луна подходит к забору. «Что эта тварь там делает?» «Надо загнать ее обратно, сэр». «Нет!» — вдруг произносит начальник колонии. «Мы не будем. Это не входит в наши обязанности. Час свободы — это их час». Пусть делают, что хотят. Мне плевать, чем это закончится. Руки мои чисты, хотя бы в этот раз. Стоун! Услышав голос луны, 303 вскакивает с пола, но не спешит подходить. На мгновение ему кажется, что он уснул, и что это очередной кошмар, в котором Браун убивает то ли его возлюбленную, то ли друзей. «Стоун!» «Нет, мне приснилось. Ее голос». Стоун выбегает на помост и видит у забора луну. «Что ты там делаешь?» — кричит он и прислушивается к гулу. Обычный гул. Ящер все еще в клетке. «Я хочу поговорить!» «Вот вам поворот!» «Теперь девчонка зовет парня на свидание!» Шутит кто-то с краю. «Давай, парень, наконец-то! Мы заждались!» «Возвращайся! Сейчас не время! Поговорим завтра!» «Нет, спускайся! Я жду!» Он быстро спускается по лестнице. «Там опасно! О чем ты думаешь?» «Всегда опасно! Каждый день!» «Это твои слова!» – отвечает она. Как когда-то она, он бросает опасливый взгляд на смотровую и замедляется, подходя к Луне. Видя ее погасшие глаза и ощущая вину за то, что оставил ее одну в такой момент, он не находит слов. Какие бы оправдания у него ни были для самого себя, правда в том, что его нет рядом. И дело не в заборе, гудящем от напряжения. «Что ты тут делаешь?» – спрашивает он. «Хочу поговорить». «Уходи, уходи». «Разорви все, что между вами было. Прямо сейчас. Просто развернись и уйди». Стоун стоит. Смотрит на нее, но видит черный пакет для трупов в руках охраны и то, как Максимус провожает его взглядом. «Я... со мной происходит что-то странное. С появлением ящера я вижу сны. Иногда видения, как дежавю. Чьи-то воспоминания. Девушки. Она была здесь. Была в Мункейдже». «Может, это твои воспоминания?» «Ты говорила, что не помнишь ничего до колонии?» «Нет, чужие. Я видела ее лицо. Так четко, как только возможно. Это другой человек, другая личность. Она знала японский, она говорила не как я, думала по-другому. Иногда я вижу ее в зеркале, будто знала ее, как сестру или лучшую подругу». «Что ты увидела?» что он подается вперед, поворачиваясь боком к смотровой». «Она прилетела сюда с отцом» капитаном корабля. Она занималась чем-то по контракту с НВК. Это было давно, когда здесь было что-то другое. «Мунлайт?» Да. Она знала их, Каю и Павла, первых. Она знала, через что они проходят. Она смотрит на него, и её глаза наполняются огнём и слезами. Это она придумала забор и смотровую, и многое другое. Они её обманули. Она не знала, что они собирались создать настоящую тюрьму. Я... Я не знаю, как это объяснить, но я чувствую ее боль, ее сожаление, ее страх, обиду. Что с ней стало? Не знаю. Я чувствую, что она есть. Ночь за ночью, обрывками я будто собираю чужую жизнь. ее мечты воспоминания, что-то запоминаю что-то нет. Наши жизни переплетаются. Я найду способ это остановить. произносит он, но его слова не звучат решительно. Голос дрожит, а невозможность ей помочь, невозможность обнять и успокоить, сжигает его изнутри. Я рассказала об этом не для того, чтобы ты мучился. Я хочу показать тебе, что есть вещи в этом мире, с которыми ты ничего не можешь сделать. Максимус не смог ничем помочь Майюре. Никто из нас не смог. Ее просто убили на глазах у всех. Никто ничем не мог помочь. И мне не поможет, понимаешь? Он не отвечает. Я не знаю, что со мной происходит. Возможно, я умираю, Стоун. Посмотри на меня. Посмотри. Стоун поднимает на нее глаза. Прими, что со мной в любой момент может что-то произойти. Прими это и освободись. Ты хочешь, чтобы я принял, что ты умрешь? Переспрашивает он. Но Луна не отвечает на его вопрос. У тебя есть решение? Нет. Я говорила тебе, что вижу ложь. Ты лжешь. «У тебя что-то есть!» что он отводит взгляд. «Что это? Ты что-то нашел? Просто скажи мне, что продолжишь бороться!» «Если я начну, он тебя убьет!» Цедит Стоун. Подходит еще ближе и шепчет. «Если не тебя, так всех других!» «Ты не понимаешь, он уже делал это!» «Он зачищал колонию!» «Казнил одного заключенного за другим!» «Девушек! Я не готов так рисковать!» «И что дальше? Будешь просто ждать?» «Ждать и думать?» «Хватит», — отрезает он. «Мы должны с тобой договориться, что больше не будем видеться». «Договоры имеют временные рамки. Назови срок». «Навсегда», — холодно говорит Стоун. «Ты больше никогда сюда не придешь. Никогда», — Павел предупреждал. «Это была ошибка с самого начала». «То, что между нами? Ошибка?» «Да», — находит в себе силы ответить Стоун. «Ошибка. Ты не виновата». «Я не виновата в том, что люблю тебя?» «Это все я, идиот». «Браун издевается над тобой, чтобы я видел, к чему приводят мои решения», – закипает он. «Чтобы...» «Успокойся, Стоун. Ты пытаешься принять решение за нас обоих, но так нельзя. Ты считаешь, что создал проблему, но это наша общая проблема. Нельзя создать ее в одиночку». «Прости меня. Я с самого начала оставила это все тебе, но так нельзя». «Мы с тобой вместе должны...» «Нет никаких нас с тобой!» — вскрикивает он. «Ты забыла, где мы?» «Это Мун Кейдж. «Нет, нас! С тобой!» Он замолкает, бьет ногой по забору. «Это могла быть ты, не Майюри!» «Ты могла умереть!» Луна молча смотрит на него. «Это могла быть ты!» «И что было бы тогда со мной?» — спрашивает он, но этот вопрос не предполагает ответа. Шепотом, еле сдерживая эмоции, он продолжает. «Я всю неделю прокручиваю и прокручиваю то, что случилось три года назад, и то, что случилось с Майурей. Я ищу и ищу решение, но ничего. Нет никаких вариантов, чтобы все закончилось без крови. Это нерешаемое уравнение. Слишком много переменных, и всегда одно и то же. Кто-то всегда умирает». «Значит, так и должно быть», — отвечает она твердо. «Значит, кто-то умрет». Помотав головой, он говорит «Я не согласен». «Мы пытались, мы проделали большой путь, но я уперся в забор». Он протягивает ей руку, но останавливается у прутьев. «Дальше никак». «Ты не прав, забора не существует», — говорит она и, сделав шаг навстречу, берет его за руку. «Забора не существует». Оба подаются навстречу и останавливаются в сантиметрах друг от друга. Стоун чувствует ее слабое дыхание. А еще он слышит гул, сильный и убийственный. «Поцелуйтесь уже!» — кричит кто-то из парней. «Давайте!» — добавляет кто-то из девушек. Никаких оскорблений, никаких угроз. Смерть Майюри все поменяла. Майюри погибла. «Я сдаюсь. Все кончено. Больше не приходи!» Стоун разворачивается и уходит. «Стоун!» Он не оборачивается. «Больше так нельзя!» «Стоун, я люблю тебя!» «Она должна жить!» «Все кончено!» Кричит он так, чтобы все слышали. Чтоб слышал Браун. «Я выхожу из игры!» «Ты не можешь!» «Мы проиграли!» «В чем смысл?» – комментирует Рикс. «Никто в это не поверит». «Напротив, сержант. Только что произошла настоящая драма. Они любят друг друга, пытаются друг друга спасти, но не находят решения лучше, чем сжечь все, что было». Браун смотрит на Луну, одиноко стоящую у забора. Один из мониторов показывает ее лицо. Она плачет. «Как же так, Стоун? Разбить сердце любимой!» Смотри, Рикс, разве ты не видишь? В этих глазах раньше была огонь, а теперь в них настоящая боль. За это ты и умрешь. Сэр, аналитика от наблюдателя. Убийство 303 увеличит уровень недовольства до опасных значений, что может привести к... У нас всегда есть протокол 17, Рикс. Браун видит, как Луна отходит от забора. Еще три недели. Наслаждайся, Стоун. Я подарю тебе лучший подарок из возможных в этом месте. Я сделаю тебя легендой. Конец девятого эпизода. Читал Кирилл Головин.